Глава тринадцатая. «Спасибо». Тиффани чувствовала себя обязанной сказать это. Она дождалась, пока они доберутся до дома, чтобы поспешить внутрь, прежде чем Дигон успеет ответить. Однако смех Закери заставил ее помедлить. «Черт побери, детка! Я и вправду не верил, что у вас получится!» «Если вам удалось превратить ковбоев в горничных, сдается мне, для вас нет ничего невозможного. Надо сказать Мэри, чтобы перестала переживать по поводу того шикарного приема, что она задумала». Тиффани не ожидала, что комплимент от Закери калахана доставит ей такое удовольствие. «А где я могу взять средства для уборки дома?» слегка смутившись, спросила она. «Рядом с кухней есть кладовая». Полагаю, там найдутся мётлы и вёдра». Кивнув, Тиффани вошла в дом, чтобы раздать необходимое для уборки и дать указания работникам, прежде чем взяться за дело самой. Стены тоже нуждались в мытье, но она не решилась попросить об этом ковбоев, как и о том, чтобы натереть полы воском. «Этим может заняться горничная, когда вернётся к своим обязанностям». Ковбои и так проявили любезность, согласившись помочь, и Тиффани не хотела перегружать их несвойственными им делами. И еще она поняла, что не может не принять участие в уборке. Как бы ей не претила мысль о том, что запачкается, она не может не делать того, о чем попросила ковбоев. Для них уборка не менее необычное и неприятное занятие, чем для нее. Она начала с высокого усатого ковбоя. «Вынесите, пожалуйста, все половики наружу и вытряхните как следует. Полагаю, можно повесить их на перила веранды, чтобы выколотить пыль. Подальше от вашего хозяина, конечно. Не стоит беспокоить его больше, чем это необходимо». Усатый рассмеялся. «Дьявол, учитывая, во что он позволил вам втравить всех нас, я не стану переживать, если мы его чуток побеспокоим». Вручив другому ковбою метлу, Тиффани дала ведро с тряпкой третьему, стоявшему рядом с ним. «Займитесь, пожалуйста, полом на первом этаже», — сказала она. «Вначале подметите, а потом вымоете. И мне нужен доброволец, который возьмется почистить дымоход, что, пожалуй, труднее всего». Эта просьба была встречена молчанием. «Есть желающие?» «Я могу», — вызвался жилистый худой мужчина, — Ма заставляла меня чистить трубы, еще когда я был вот такого росточка, так что я знаю, как это делается. Он опустил ладонь на уровень колена, чтобы показать, какого был роста, что было явным преувеличением, но заставило остальных рассмеяться. Даже не усмехнулась, прежде чем поручить трем оставшимся ковбоям вынести наружу мебель и отскрести с нее грязь вручив одному из них баночку с воском для полировки. Обеспечив ковбоев работой, Тиффани решила заняться кухней сама. Это выглядело логично, учитывая, что Каллахана ожидали, что она будет там работать. Просто надо сосчитать до десяти, чтобы собраться с духом и взяться за грязную посуду. «Вначале нужно наполнить раковину водой», — произнес за ее спиной низкий голос. Тиффани резко обернулась, но Диган уже обошел ее, войдя в кухню. Она беспомощно наблюдала за ним, словно прикованная к месту. Он сказал, что поможет, но почему-то она не думала, что он имеет в виду настоящую помощь. Вот почему не осмелилась дать ему поручение. Кроме того, он уже помог ей, побудив работников, взяться за уборку. Дигган воспользовался насосом, чтобы наполнить раковину, а затем бросил в воду горсть мыльной стружки из коробки, стоявшей на подоконнике. Посуду легче мыть, если дать немного отмокнуть в мыльной воде. Тиффани не ответила, уставившись на гору грязных тарелок, высившуюся на рабочем столе посредине комнаты. При мысли, что придется дотронуться до них, она содрогнулась. Хотя у нее была дюжина вопросов, Она не могла набраться храбрости, чтобы заговорить со своим добровольным помощником. Ее воображение рисовало картины, как он грабит поезда, почтовые кареты и даже банки. Неужели бандиты могут быть такими разносторонними? Диган, сняв пиджак, повесил его на крючок у двери и закатал рукава рубашки. С широкими плечами, мускулистыми руками и револьвером на боку он казался в кухне совершенно неуместным. Взявшись за тарелки, он начал соскребать остатки еды в большую кастрюлю и погружать их одну за другой в мыльную воду. Это обыденное занятие сделало его чуть менее устрашающим и развязало Тиффани язык. «Мистер Дигган, вообще-то Дигган Грант». А «Мистер Грант, Дигган, если не возражаете». «Извините, но я не могу за один день отказаться от привычных правил». «Мистер грант, я понимаю что это странный вопрос, но вы знаете что нибудь об приготовлении еды. она могла поклясться, что он подавил улыбку. я умею кипятить воду, если это имеет отношение к стяпне и знаю что для приготовления хлеба требуются дрожжи, хотя не представляю что еще я тоже со вздохом призналась она когда я сказала мистеру Каллахану, что не кухарка, я не просто указала, что это не входит в обязанности экономки, я действительно не умею готовить. Не уверена, что он услышал меня, если вообще хотел услышать, что, пожалуй, ближе к истине». Грант не ответил, наполнив ведро водой и поставив на широкую стойку рядом с раковиной. «Вы будете мыть и полоскать, а я вытирать» не восприняла это как намек, что он не хочет продолжать разговор, и закатала рукава. Насколько это было возможно? Получилось не слишком высоко, учитывая узкие манжеты. Не приходилось сомневаться, что желтое платье будет испорчено. Если бы Роуз видела ее сейчас, она бы решила, что дочь лишилась рассудка. Стоил ли шанс познакомиться с Хантером таких жертв? «Наверное, нет» но возможность избежать встречи с человеком, из-за которого она пролила столько слез, безусловно стоила. Надо потерпеть всего два месяца, и она уедет домой, не повидавшись с отцом. Сцепив зубы из-за того, что предстоит делать, Тиффани шагнула к раковине. Краем глаза она заметила на угловом столике деревянный ящик, предназначенный для хранения хлеба ее посетила идея, как разрешить проблему с готовкой. «Хлеб!» — воскликнула она. «В городе есть булочная. Я могу заказать доставку». Она не поняла, что сказала это вслух, пока Диган не отозвался. «Сомневаюсь, что калаханы собираются покупать что-либо, что, по их мнению, вы могли бы приготовить сами. Кроме того, не можете живые кормить домочадцев одним хлебом». Приуныв, Тиффани сунула руки в воду и достала тарелку. «Завтра в городе надо будет поискать книгу о приготовлении пищи. Желаю удачи!» Уловив в его голосе сарказм, она бросила на своего помощника взгляд и обнаружила, что он стоит слишком близко. Она предпочла бы увеличить расстояние между ними, но опасалась, что он заметит и почувствует себя задетым. Не хватает только, чтобы она разозлила бандита. Но в данный момент Диган не выглядел как бандит. А когда он взял тарелку из ее рук и принялся вытирать, Тиффани едва сдержала нервный смешок. Что он сказал? Ах, да, что она едва ли найдет в городе поваренную книгу. Наверное, Анна была права, предположив, что в единственном магазине, который они заметили на главной улице, торгуют только самым необходимым. «А что же делать?» «А тот человек, Джейкс, не мог бы готовить для Акалаханов?» В отчаянии спросила она. «Его уже просили, но он отказался. Он готовит для работников, на пастбище и в бараке. Кроме того, его простая еда, хоть и сытная, но зачастую безвкусная». Тиффани чуть не сломала голову, пытаясь сообразить, как сможет готовить для этих людей, не имея никаких указаний. Она протянула Дигану очередную тарелку, и их плечи соприкоснулись. Ее желудок ухнул от страха вниз. Но Диган, казалось, ничего не заметил. Тиффани потихоньку отодвинулась, чтобы этого больше не случилось. «Надо будет завтра отправить письмо домой. Попрошу маму прислать поваренную книгу», — сказала она, взявшись за следующую тарелку. «А тем временем что будете делать?» Почти каждое слово, сказанное Диганом Грантом, указывало Тиффани на дверь, а его физическая близость просто подталкивала ее в том же направлении. «Уезжай», — сказала она себе, — и все вопросы разрешатся, по крайней мере, вопрос с готовкой. Ей пришла в голову очередная идея. «Я поговорю с миссис Калахан. У нее должны быть какие-нибудь семейные рецепты, которыми она могла бы поделиться», «Я объясню, что ее муж поступает неразумно». «Полагаю, она предана своему мужу», — возразил Диган. «Вряд ли ей понравится, если вы станете критиковать его». «Верно. Пожалуй, не стоит обращаться к Мэри Калахан. Та, скорее всего, поделится с мужем, и Закери придется признать тот факт, что он платит Тиффани двойное жалование ни за что». «Отсутствие штата слуг уже сделало бессмысленным пост экономки», Осталось только место кухарки. Если она не справится с этой работой, ее просто уволят. Какая ужасная мысль. Она и представить не могла подобную возможность, когда затеяла эту историю. Одно дело отказаться самой, и совсем другое потерпеть поражение. Пожалуй, завтра она проведет в городе больше времени, чем собиралась. Наверняка там найдется кто-нибудь, кто сможет ей помочь. Ладно, что-нибудь придумаю. Помимо того, чтобы уволиться, она снова бросила взгляд на Гранта. На этот раз он смотрел прямо на нее, вызвав в душе трепет, но, что удивительно, не страх. Он явно был опасен, но, признаться, поражал воображение своей мрачной красотой. При этой мысли Тиффани вспыхнула и поспешно сунула ему последнюю тарелку. «Да, помимо этого». Она отошла к столу, чтобы взять две кастрюли и отнести к раковине. Почему кухня находится в таком жутком беспорядке? Кто-нибудь из Каллаханов пытался готовить? У нее в мозгу возник образ Хантера, стоящего перед железной плитой и помешивающего содержимое кастрюли. И ее губы изогнулись в усмешке. Диган, ставивший в буфет чистые тарелки, ничего не заметил. «Нет, просто Эд уехал разозленный». Он приготовил одно из своих лучших блюд, чтобы смягчить удар от своего отъезда. Это возымело обратный эффект. Он объявил об отъезде, когда мы еще сидели за столом. Закерри пришел в ярость. Они поскандалили, и Эд отбыл, не прибравшись на кухне. «Мистеру Калахану следовало бы сдерживать свой нрав», — пробормотала Тиффани себе под нос. Диган умерла. Вернулся как раз вовремя, чтобы взять у нее первую кастрюлю. Несколько расслабившись от совместных трудов, Тиффани поинтересовалась. «Могу я спросить, что вы здесь делаете, мистер Грант?» «Не пасу, Скотт». Он больше ничего не сказал, и внезапно Тиффани снова ощутила исходящую от него опасность. «Зачем?» только спросила. «О чем вообще думала?» Раздосадованная, она принялась яростно скрести оставшиеся кастрюли. Она не поднимала глаз до тех пор, пока за ее спиной не раздался голос. «Что здесь происходит? Не верю своим глазам».